Здесь, на лестнице, напоминание о Гельсингфорсе подействовало ужасно. Гельсингфорс стал перед ним. Он невольно подумал, вот отчего все последние эти недели твердилось мне без всякого смысла. Гельсингфорс, Гельсингфорс. А Шишнарфне продолжал, помните? Дело приняло отвратительный оборот. «Надо было броситься в бегство немедленно, вверх по каменным лестницам. Надо было использовать темноту, а не то фосфорический свет бросит в окна белесоватые пятна». Но Александр Иванович медлил в совершеннейшем ужасе. Почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя — Шишнарфне. «Шишнарфне! Где-то это я уже все знаю». А Шишнарфне продолжал... «Итак, вы позволите мне к вам зайти?» «Я, признаться, устал, поджидая вас. Вы, надеюсь, мне извините этот мой полуношный визит». И в припадке невольного страха Александр Иванович выкрикнул «Милости просим!» Сам подумал же «Степка там выручит». Александр Иванович бежал вверх по лестнице. За ним бежал Шишнарфне. Бесконечная вереница ступеней уводила их казалось, не к пятому этажу. Конца лестницы не предвиделось, Избежать было нельзя. За плечами бежал Шишнарфне, впереди же из комнатки била струя световая. Александр Иванович подумал, как же мог зайти ко мне Степка, ведь ключ у меня? Но, ощупав карман, убедился он, что ключа не было. Вместо дверного ключа был ключ старого, Чемодана. Петербург. Александр Иванович влетел сам не свой в свою убогую комнату и увидел, что на грязных козлах постели расселся Степан над догоравшим огарком. Перед развернутою книгою с церковно-славянскими буквами низко так опустилась его косматая голова. Степан читал Требник. Александр Иванович вспомнил обещание Степки принести с собой требник. Его там интересовала молитва, молитва Василия Великого, увещательная к бесам. И он ухватился за Степку. Примечание. Имеется в виду молитва запретительная святого Василия над страждущими от демонов. Василий Великий, архиепископ Кисарийский, около 330-379 годов. Один из отцов церкви, глава Каппадокийской школы богословия. Конец примечания. «Это ты, Степан? Ну, я рад! Вот принес я вам барин». Но, поглядев на вошедшего посетителя, Степка прибавил, «Что просили?» «Спасибо». «Поджидаючи вас, зачитался я». Опять взгляд в сторону посетителя. «Ну, мне пора». Александр Иванович рукой ухватился за Степку. «Не уходи, посиди. Этот вот барин — господин Шишнарфиев». Но из двери металлический голос отчеканил Гартанна. «Не Шишнарфиев, а Шишнарфне». И охота была ему стоять за отсутствие буквы В и твердого знака. Он виднелся у двери, он снял котелочек, не скидывал пыльтеца и окидывал комнатушку вопросительным взглядом. Плоховато у вас, сыровато и холодно. Свеча догорала. Вспыхнула оберточная бумага, и вдруг стены стали плясать в жидко-красном огне. «Нет, барин, увольте. Пора мне», — засуетился тут Степка, косясь неприязненно на Александра Ивановича и вовсе не глядя на гостя. «Увольте до другого уж разу». Он взял с собой требник. Под пристальным взглядом Степана Александр Иванович свои глаза опустил. Пристальный взгляд, показалось ему, есть взгляд осудительный. «И как быть со Степаном?» Что-то такое ему сказать хотелось Степану. Степана он оскорбил. Степан не простит».